Отец Матвей. Отцу Арсению сильно не домогалось. Ему пришлось лечь в постель. Но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек лет 55. Отец Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего. Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого отец Арсений и приезжий ушли в комнату. И вероятно проговорили всю ночь, так как приготовить постель в этот вечер не пришлось. Утром отец Арсений и отец Матвей, так звали приехавшего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали. Весь день он о чём-то говорил с отцом Арсением, и Надежда Петровна каждый раз с трудом убеждала их пойти обедать или пить чай.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 Была Людмила для меня всем, и сыновей я, пожалуй, любил меньше, чем её. Человек она необычный, с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добрая, отзывчивая, и я знал, что любит меня так же, как и я её. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью. По образованию я физик. Людмила окончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах средней школы. Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней попал я в тяжёлые бои, отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто, но как потом узнал, писем моих почти не получали. А про меня и говорить нечего. Ранен был несколько раз, лежал в госпиталях на Урале, в Сибири. Попрежнему много писал люди, получал письма от неё, но как попадал на фронт, переписка прикращалась. В феврале сорок пятого года ранили меня тяжело, вылечили и прямо из госпиталя попал я 7 мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в орденах, мысли дома не только у меня, а у всех, а твоевались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 Очень много дал он мне тогда в лагере. О аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищи. Последние годы находился в далёком сибирском лагере, из которого почисты освободили в 1957 году. 3 месяца пришлось проработать на заводе в Норильске. Писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил.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 Пока нашёл улицу, дом, подошло время к 9 часам. Постучал в дверь, открывает мужчина. Посмотрел на меня, встряхнул, отступил испуганно вглубь приотний и вдруг сказал: "Проходите, Александр Иванович". Вошёл я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня, потом повернулся к какой-то двери и крикнул: "Люда, к нам пришли". Пошла Людмила, увидала меня, бросилась ко мне с криком и плачем: "Саша, Саша, ты где был?" Обнимает меня, целует. Забыл я всё, всё на свете. Схватил я Людмилу, прижал к себе, плачу, целую в выступление лицо, руки и чувствую, как под руками моими бьётся её сердце. Сколько это продолжалось, не знаю, но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне две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 Поднимаю голову, а это муж моей Людмилы. Сел напротив меня, Людмила стоит. Смотрю на неё, смотрю и с трудом осознаю произошедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжёлые, злые, но потом состояние растерянности и злобы прошло, и опять я стал видеть одну Людмилу. Осунулась, в лице ни кровинки, большие глаза её в слезах и невыносимой муки.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 Перевёл взгляд на Бориса, и также вижу на лице растерянность и страдание. Расскажите, прошу вас.